Глава 4. Как повлиять на следующее рождение? В какой семье мы родимся? Будут ли в ней царить любовь и сочувствие? Что это будет за местность, благополучный город или заброшенная деревушка? Или, например, регион, охваченный войной? Переродимся ли мы человеком или животным? Есть ли у нас вообще право голоса в этих вопросах? Великие буддийские мастера, которые обучались и практиковали в течение многих лет или жизней, способны выбирать семью и место будущего перерождения. Перед смертью многие мастера заходят настолько далеко, что оставляют своим ученикам письма и другую информацию о своем будущем воплощении. Это позволяет ученикам находить их в следующей жизни. Ученики ищут маленького ребенка, используя подсказки, оставленные учителем. Когда они находят кандидата, который может быть перерождением их учителя, они проверяют ребенка различными способами чтобы убедиться, что это и есть тот самый воплощенец, которого они искали. Затем ребенок может продолжить изучение буддизма и работать ради уменьшения страданий всех существ. Есть вдохновляющий фильм, в котором показано, как это происходит. Он называется «Избранный». По сценарию буддийский монах Тензин Сопа должен найти новое воплощение своего учителя – Геше Ламы Кончога. Наиболее известным примером такого цикла воплощений является его святейшество Далай-Лама. Когда нынешний 14-й Далай-Лама был маленьким ребенком, его нашли традиционным образом, проверили и, и признали новым воплощением Его Святейшества Далай-Ламы Как буддийские мастера управляют своими воплощениями? Благодаря интенсивному изучению и медитации буддийские мастера развивают в себе сочувствие и освобождаются от привязанности. Поэтому они глубоко понимают, что мир непостоянен. Работая с практиками из «Тибетской книги мертвых» и других источников, они готовят себя к тому, чтобы ориентироваться в бордо. Они не боятся смерти. Они умеют контролировать свое состояние ума во время бодрствования, чтобы избежать цепляния, привязанности и страха. Они сохраняют осознанность во сне. Когда приходит смерть, Такие мастера ориентируются в Бордо со стабильностью и осознанностью, так же, как прожили жизнь. Великие мастера подходят к смерти так же, как и к жизни, с состраданием к себе и другим. Они перестали цепляться за эго, освободились от привязанности к «я». Как мы можем влиять на свое перерождение? В нашем случае все, что будет происходить во время смерти, тоже зависит от того, как мы живем. В свою очередь, от того, как мы умрем, будут зависеть наши переживания в Бордо. Наконец, то, как мы переживаем Бордо, будет одним из факторов, определяющих наше следующее воплощение. Большинство из нас не способны контролировать свое состояние ума ни во сне, ни наяву. Мы цепляемся за окружающих нас людей, события и предметы, привязываемся к своим желаниям и не хотим отпускать то, что имеем. Когда происходит что-нибудь, что нам не нравится, мы испытываем стресс, гнев, досаду или озлобленность. Когда возникают любые переживания, приятные, неприятные или ужасные, нам кажется, что все происходящее с нами реально. И мы автоматически реагируем на это, основываясь на прежних привычках. У нас нет возможности контролировать свое реактивное состояние ума. Если мы не способны управлять своим умом в часы бодрствования, то тем более не сможем осознавать или контролировать ум во время сна или в бордо. Но никто не обязан оставаться в таких реактивных состояниях. Мы можем научиться работать со своим умом, чтобы с большей уверенностью ориентироваться в жизни и с большей легкостью готовиться к смерти. Опыт, который ожидает нас в Бордо, определяется тем, как мы проживаем свою жизнь, каков наш уровень осознанности, степень привязанности к «я» и другие тенденции. Когда мы будем странствовать в Бордо, очень важным окажется наше умение отпускать реактивные привычки цепляния. Мы не хотим, чтобы во время прохождения через Бордо нам пришлось бороться со страхами и демонами, которые будут проявляться в нашем сознании. Поэтому, готовясь к Бордо, мы узнаем, что наши мысли, восприятия и взгляды Это иллюзия. Больше не будет необходимости придавать большое значение самим себе и тому, что возникает в уме. Кроме того, ориентироваться в состоянии Бордо труднее, чем в обычном сновидении. Для большинства из нас смерть может стать серьезным потрясением, особенно если она наступает внезапно. После смерти многие существа входят в Бордо в состоянии шока и не могут смириться с тем, что они мертвы. Мы видим, как это сопротивление смерти проиллюстрировано в таких фильмах, как «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом или «Привидение» с Патриком Суэйзи, Дэми Мур и Вупи Голдберг. Некоторые недавно умершие люди цепляются за свою прежнюю жизнь. Даже после смерти они осознают своих родных и друзей, которые все еще здравствуют и живут своей жизнью. Поэтому если родственники и близкие покойного в это время скорбят или спорят друг с другом, это будет влиять на его сознание в бордо, и вызывать тревогу и страдания. Если же друзья и родные сумеют сохранить спокойствие, благодарность и любовь, это позволит умершему чувствовать себя более умиротворенным, пока он проходит через Бордо. Сознание в Бордо Сознание умершего переживает Бордо без физического тела. Пока мы живы, наше физическое тело очень важно для нас. Когда мы встаем с постели утром, делаем зарядку и обращаем внимание на физические ощущения, тактильные ощущения укрепляют нас и помогают стабилизировать наше душевное состояние. Например, если возникает стресс, мы можем отправиться на прогулку или заняться физическими упражнениями. Это помогает снять физическое, эмоциональное и психологическое напряжение. Наше тело и ум неразрывно связаны между собой, что влияет на одно, то легко отражается и на другом. Когда мы медитируем и наблюдаем за своим дыханием, мы тоже соединяем ум с телом. Пока мы живы, наше физическое тело совместно с умом взаимодействует с окружающим физическим миром. И это дает нам прочную основу. В Бордо у нас нет физического тела, которое могло бы нас поддерживать. Есть только наше сознание, не привязанное к телу. Как уже упоминалось, в Бордо сознание содержит нашу карму, привычки и склонности – которые мы создавали, развивали и поддерживали на протяжении всей жизни или даже нескольких жизней. Если мы не в состоянии контролировать ум, пока живем и находимся в теле, представьте, насколько это сложно после смерти, когда ум не связан с физическим телом. Как видно, ориентироваться в бордо без подготовки бывает непросто. Состояние ума, которое сопутствует нам в Бордо, отражает все, что мы делали и создавали при жизни, с той разницей, что теперь мы остались без тела и, скорее всего, испытываем сильный шок. Если мы всю жизнь цеплялись за желание и отвращение, то и в промежуточном состоянии после смерти проявится привычное стремление избежать страха и найти удовольствие и комфорт. Как упоминалось в предыдущей главе, в конце Бордо, которое обычно длится 49 дней, наша тенденция к привязанности и цеплянию жаждет снова оказаться в теле. Ум стремится в лона матери, чтобы обрести физическую форму, Основываясь на своей карме, сознание отыскивает соответствующую материнскую утробу и входит в нее. Карма определяет место нашего рождения, семью и так далее. Для большинства существ на этом этапе цикла жизни, смерти и перерождения выбор среды, в которой можно родиться, очень невелик. Это определяется кармой. Можем ли мы подготовиться к бордо, теперь, когда знаем, как много от этого зависит? Мы все предпочитаем испытывать приятные ощущения, как в жизни, так и в смерти. Если мы знаем, что опыт бордо будет неприятным, или если мы не готовы к этому, мы проживем эту жизнь в страхе и умрем в страхе. Правильная подготовка, позволяет нам до некоторой степени расслабиться. Если мы знаем, чего ожидать, и подготовим свой ум, то по мере приближения к Бордо будем чувствовать себя более уверенно и умиротворенно. То, как мы проживаем свою жизнь и как проходим Бордо, определяет наше будущее рождение, и это понимание имеет практическую ценность. Давайте подготовимся сейчас, пока есть возможность.